Прошло несколько дней с тех пор, как Дейл уехал. Латина грустила. Нет, не так. Она с головы погрузилась в пучину уныния и всем своим видом кричала о тоске. «Латина, ты как? В порядке?» Спросил Кеннет, чистя овощи. «Ага, какое там в порядке? Она-то выгляди расплачется». Однако девочка держалась как никогда стойко, давая фуру некоторым взрослым. «В порядке. Держусь!» Тихо проговорила она. Кеннет вздохнул. «Правильно. Держись. Дейл вернётся. Он знает, что ты ждёшь его». Латина посмотрела на него и склонила голову на бок. «Надо взять себя в руки. Если я буду хмуриться, Латина точно отчаяется. Сообразил Кеннет и выдавил улыбку. «Раньше, до твоего появления, Дейл приходил сюда лишь поесть и поспать. Но сегодня он возвращается как к себе домой». Кеннет знал его как облупленного, ведь именно он принял Дейла, тогда ещё мальчишку, только-только покинувшего отчий дом, в свою команду и научил всему, что должен знать начинающий искатель приключений. Маленьким секретом долгих переходов, правильному выбору заданий, надёжным способом убийства магических существ. Он прекрасно понимал, что в огромном незнакомом мире одиночке выжить очень сложно, должен быть тот, кому можно всёцело доверять. Он же всегда говорит тебе... «Привет, я дома». «Всегда?» «Ага. Но до тебя он так не говорил. Ты очень дорога ему». Прежде Дейл, пташка-работящая, считал танцующий оцелот этаким деревом, где он мог расслабить натруженные крылья. Но с появлением латины всё изменилось. «И раз я примерил роль старшего брата, то должен сберечь свою названную племянницу, пока он не вернётся». Рассуждал Кеннет. «Дорога?» Конечно! Латина скривилась, едва сдерживая слёзы, и сжала юбку на коленях. «Кеннет!» «Что?» «А я могу навсегда остаться с Дейлом?» «Можешь. Если ты куда-то пропадёшь, он будет носиться, чертя голову, лишь бы найти тебя». «Очертя голову?» «Не поняла Латина». «То есть будет очень сильно волноваться», — объяснил Кеннет. Девочка немного подумала, подбирая подходящие слова. «Меня выгнали из дома, потому что я была плохой. Выгнали только меня. Но Рак пошёл со мной. И умер». Кеннет призвал всю силу воли, чтобы не содрогнуться. «То есть она понимает, что сородичи прогнали её?» «Кто такой Рак?» «Мой родитель. Он болел, но всё равно пошёл со мной. Только родные говорили, что я неплохая. Но потом Рак умер, и я подумала, что я всё-таки плохая. Дейл первый». «Первый из неродных, кто назвал меня хорошей!» Пробормотала Латина, снова опустила голову и тихо, как будто доверяя очень большой секрет, добавила. «Дейл тоже дорог мне!» «Понятно!» Откликнулся Кеннет и тут же отругал себя. «Дубина! Нельзя было придумать что-нибудь поприличней? И всё же Латина скрывает очень много загадок!» «Почему ты не рассказывала о себе Дейлу, а мне открылось?» «Если Дейло знает, что я плохая, он будет ненавидеть меня. Я... боюсь этого». «А, то есть ты молчишь, потому что любишь его?» Латина кивнула. «Интересно получается. Особенно если учитывать, что Дейло сам примерно догадался обо всём этом, но прогонять Латину, конечно, не захотел. А она молчит, потому что боится. Отчаянная». Хмыкнул Кеннет. «Интересно, что будет, когда Дейл узнает, что Латина открылась не ему, а мне?» Уверен, он скорчит недовольную рожу и разноется. Станет настоящей занозой в заднице. Получился бы у дочки, как нужно заботиться об окружающих. И раз уж заговорили о заботе, грустить и тосковать – это тоже не дело. Надо чем-то занять Латину, пока она совсем не загнулась. Чем-то связанным с Дейлом, и у меня уже есть идея. «Латина, хочешь попрактиковаться в одной вещи, пока Дейл не вернулся?» – предложил он. «Попрактиковаться?» Будет столица, докроется не близкий. Дейл наверняка проголодается. А ты как раз хочешь научиться готовить ему. Чем не повод попрактиковаться? Когда он узнает, что ты сама сделала ему обед, то удивится и обрадуется. А у меня получится? Не всё, конечно, но большая часть. Ну что, попробуешь? Да. Научи меня, пожалуйста. воодушевившись, попросила Латина. Ну вот и славно. Всё-таки Дейлу много для неё значит. Во всех смыслах. «Да и кто устоит против такого милого? Пожалуйста!» – усмехнулся Кеннет. «Немного, погодя». Кеннет вышел из кухни и поставил тарелку перед крупным бородатым авантюристом, одним из завсегдатых танцующего от салата. «Вот, пастуший пирог. Британское блюдо. Слоёная запеканка из баранины и картофельного пюре, щедро сдобренного соусом. Я Ешь давай, он по скидке. Ты таки перешёл к силовому обслуживанию?» Изумился Бородач, но не уступил. «И почему он такой бесформенный? Начинка вывалилась?» «Эй, а ты чего хотел? Она только учится!» «Учится!» — повторил авантюрист и обо всём догадался. «Здесь мог учиться только один человек, если конкретнее одна девочка». «Это от юной леди?» «Угадал. Это промежуточный результат». «Ладно, ставь!» Сдулся Бородач. И Он был не единственным клиентом, кого Кеннет так убеждал. Немного подумав, он решил начать с пастушьего пирога как одного из наиболее простых и быстрых в приготовлении блюд. «Чем больше Латина сделает, тем быстрее научится. А этим по большей части всё равно, что есть. Побудут под опытными крысами, ничего им не сделается». Решил он, бросив взгляд на авантюристов в зале. Несмотря на название, пастуший пирог готовился совсем не из теста и не был сладким. Мясо в соусе слой картофельного пюре сверху – вот и весь пирог. Кеннет готовил мясо и соус, а Латина намазывала им пюре и посыпала сыром, после чего шеф-повар брал блюдо и ставил в печь. Безусловно, маленькую девочку он близко к ней не подпускал, однако она внимательно смотрела и запоминала, сколько пирог выпекается и при какой температуре. Вкус пирогу задавал соус, поэтому блюдо получалось сносным, но, разумеется, не без греха. На первых порах с боков стекала начинка и вываливались комки картошки. Тем не менее, Латина прогрессировала семимильными шагами. К исходу первого дня её обучения все и товарные даже без просьб Кеннета единогласно решили помочь ей, ведь к пирогу прилагался бонус – прелестная официантка. Латина давно хотела разносить еду, однако существовала одна большая проблема – она ещё не умела обращаться с деньгами, а по правилам посетители платили при получении заказа, но Кеннет нашёл решение – пастушьи пироги получили только и которым разрешалось рассчитываться в конце. В результате таверну накрыл беспрецедентный пирожный бум. «Спасибо за ожидание!» – звонко говорила разрумянившаяся латина. Когда она грустила, грустил весь танцующий оцелот, поэтому новое увлечение пошло на пользу не только ей. «Осторожней! Не обожгитесь, пожалуйста!» – предупреждала она, подавая на стол пастуший пирог. Немного перекошенный, но уже вполне сносный. Возможно, маленькая девочка была самым вежливым официантом за всю историю таверны. «Только не торопись!» – про себя умолили суровые, мускулистые мужики. Они привыкли, что дети, завидев их, ударились в слёзы и убегали от страха, однако Латина очаровательно улыбалась им, поражая в самые сердца. Конечно, находились неотёсанные придурки, которые дерзили ей. В таких случаях малышка удивлённо округляла глаза и быстро отходила, издалека рассматривая грубиянов – как каких-нибудь диковинных зверей. Добро пожаловать! Спасибо за ожидание! Особый пастуший пирог от латины оказался одним из самых популярных блюд.